Женская одежда. Разумеется, на ассамблее и иного рода торжественные мероприятия необходимо было одеваться по европейской моде. Поначалу у петербургских дам это получалось не слишком хорошо, так что Петру даже пришлось издавать специальный указ, который гласил «Замечено, что жены и девицы, на ассамблеях являющиеся, не зная политессу и правил одежды иностранной, Я, как и киморы, одеты бывают. Одев робы и фижмы из атласа белого на грязные исподние потеют гораздо, отчего гнусный запах распространяется, приводя в смятение гостей иностранных. Указую, впредь перед ассамблеей мыться в бане с мылом, с отчением и не только за чистотой верхней робы, но и за исподним также следить усердно, дабы гнусным видом своим не позорить жён российских. Возможно, девицы поступали так не в силы недостатка опрятности, а просто потому, что нижняя рубаха, которая прилегала непосредственно к телу, шилась из тонкого льна, а потому была дорогой, и даже в гардеробе знатных людей таких рубашек обычно было немного. На рубашку надевались упомянутые выше фижмы – каркас из китового уса или ивовых прутьев, которых поднимал юбку, создавая узнаваемый силуэт платья XVIII века. Форма фижмы менялась с ходом лет. Соответственно, менялся и силуэт от слегка расширенной у земли юбки в форме буквы «Л» до юбки, идущей от талии горизонтально в форме буквы «П». во времена Елизаветы Петровны. Для таких юбок пользовались двойными фижмами. Две полукупольные формы для каждого бедра отдельно соединялись тесьмой на талии. На фижмы надевали несколько нижних юбок, сначала простые, полотняные, на них другие, из атласа, бархата или парчи, отделанных кружевами. Для придания фигуре неземной стройности и хрупкости дамы носили корсет из уса, который уменьшал талию, прятал живот и приподнимал грудь. Вставки из китового уса или реже дерева и металла вшивались в льняную основу. Корсет зашнуровывался на спине, причем порой, чтобы затянуть завязки, требовалось значительное усилие. Фильм унесенный ветром" относится к другой эпохе. но технология затягивания корсета та же. Поверх корсета и нижних юбок женщины надевали верхнее платье «робо» от французского «la robe» – платье из шелка, атласа, бархата, парчи или тонкой шерсти. Юбка этого платья была сделана из одинаковой с лифом ткани, часто украшенной вышивкой. Как правило, она распахивалась спереди, чтобы показать красоту и богатство ткани – из которой была сшита нижняя юбка. Юбку Робы украшали волнами из кружевной ткани или оборкой с тонкой серебряной или золотой бахромой. У талии или между плечами иногда пришивали короткий шлейф. Лиф был облегающим, что составляло интересный контраст с пышной юбкой. Квадратный вырез опускался довольно низко, а навстречу ему приподнималась корсетом грудь. Шею иногда повязывали небольшой треугольной косынкой из черного или цветного шелка. Рукава обычно были длиной до локтя, и обнаженные женские руки, выглядывающие из кружевных манжет, не раз воспевались в письмах и стихах XVIII века. В качестве украшений носили броши из бриллиантов в виде звезды или нити жерандоль, золотые, осыпанные драгоценными камнями часы, ожерелья, браслеты, кольца. На плечи накидывали мантили из бархата или легкого сатина, обшитые золотыми шнурками с кисточками. Туфли на высоких каблуках до 10 сантиметров для балов и торжеств шили из парчи бархата атласа, украшали их лентами и пряжками. Повседневная обувь изготавливалась из кожи. Для прогулок по грязным улицам дамы надевали деревянные. Поставки типа сандалей, которые приподнимали их хозяйку над землей и защищали башмачки от грязи. К концу столетия в моду вошли узенькие туфли без каблука с приподнятым носком, получившим наименование стерлятки по названию распространенной тогда рыбы. От париков женщины отказались, в моде были прически из большого числа локонов, Несколько из них спускались на спину длинными завитыми прядями. Волосы обязательно пудрили, украшали лентами, жемчугом, булавками с драгоценными камнями, цветами и бабочками. Екатерина I не жалела денег на наряды. В этом можно убедиться, взглянув на ее коронационное платье, выставленное в оружейной палате в Кремле. Робу из пунцового шелка расшитого серебром привезли из Берлина. Узор сплетался из корон, цветочных гирлянд и стилизованных фонтанов. Платье состояло из жесткого корсажа с глубоким декольте и короткими рукавами, пышной юбки и съемного шлейфа длиной 3,5 метра. Вместе с платьем Екатерина надела парчевые башмачки на фигурных каблуках, пунцовые шелковые чулки, шитые серебром и белые лайковые перчатки. Вес костюма оказался столь велик, что императрица была вынуждена останавливаться во время процессии. Лица также пудрили, белели, широко использовали румяна, а дефекты кожи закрывали мушками. Мушка представляла собой кусочек черного пластыря, который приклеивался на лицо, грудь или плечи в виде родинки. Их изготавливали в специальных мастерских, но опытные горничные могли сделать мушки и дома, из материи, тофты, или бархата из специального клея. Расположение мушек диктовалось не только особенностями лица, но и соображениями флирта. Черное пятнышко на белой коже считалось очень сексуальным, а их расположение было особым языком, на котором можно было посылать сообщение. Мушка на лбу между брови означала «будь откровенен». Мушка над левой бровью – непреклонность, над правой бровью – насмешка – На лбу к самому виску беспристрастие или холодность, на конце брови верность, на середину брови поговори с моей девушкой, над правым глазом радость о свидании, над левым печаль о разлуке, на скуле щеки траур по любезному предмету, против уха любовь к жестокосердному, на середине щеки занята, против рта любовь На правой щеке к низу соответствие страсти. На левой щеке к низу объявление любви. Под носом проведали об интриги или остерегись. Против правой ноздри – возможно. Против левой ноздри – невозможно. На середине подбородка – догадайся. На правой стороне подбородка – постарайся сыскать случай к свиданию. На левой стороне подбородка – для чего редко видишься. Также сердито. Над подбородком умей воспользоваться. На шее люблю тебя. На правой стороне губы не открою. На подбородке к самой губе можешь исполнить свое желание. Против самого носа согласно К концу подбородка изъяснись письмом. Другим аксессуаром, с помощью которого можно было разговаривать с галантом, был веер. В веке веера были складными, разрисованными ландшафтами, сельскими или любовными сценами, иногда копирующими картинки Ватто или буше. Для того, чтобы сказать «да» с помощью веера, следовало его приложить левой рукой к правой щеке. Нет, приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. Я вас люблю правой рукой указать закрытым веером на сердце. Я вас не люблю. Сделать закрытым вером движение. Мои мысли всегда с вами. Наполовину открыть веер и несколько раз легко провести им по лбу. Я к вам не чувствую приязни. Открыть и закрыть веер, держа его перед ртом. Я приду, держа веер левой стороной перед тем, с кем идет разговор, прижать веер к груди и затем быстро смахнуть в сторону собеседника. Я не приду держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет разговор. Не приходите сегодня провести закрытым веером по наружной стороне руки. Приходите, я буду довольна. Держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки. Будьте осторожны, за нами следят. Открытым веером дотронуться до левого уха. Молчите, нас подслушивают, дотронуться закрытым веером до губ. Я хочу с вами танцевать, открытым веером махнуть несколько раз к себе. Вы меня огорчили. Быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками. Следуйте за мной, похлопывание по ноге сбоку. Я готова следовать за вами, похлопывание по ноге спереди. Отойдите, уступите дорогу. Сложенный веер, направленный на мужчину. «Убирайтесь прочь! Вон!» Резкий жест сложенным вером, рукоятью вперед.